Восьмое. Встреча на орбите. Получасом позднее пилот объявил. «Через десять минут причалим. Прошу проверить надежность крепления к креслу». Флойд повиновался приказу, потом убрал бумаги. Было бы по меньшей мере неблагоразумно заниматься чтением во время того «Акта небесной акробатики», какой всегда разыгрывается на последних сотнях километров перед стыковкой со станцией. Лучше закрыть глаза и отдохнуть, расслабив мышцы, пока короткие вспышки коррекционных двигателей будут рывками дергать корабль. Через несколько минут в иллюминаторе впервые показалась космическая станция номер один. До нее оставалось не больше десятка километров. Полированные металлические поверхности медленно вращающегося 300 метрового колеса сверкали в лучах Солнца. Неподалеку от станции, в дрейфе на той же орбите, лежал космоплан Титов-5, а рядом с ним почти шарообразный Ариэс-1В, рабочая лошадка космоса. С одной стороны у него торчали четыре короткие посадочные ноги, амортизаторы для прилунения. «Орион-3» подходил к станции с внешней, несколько большего радиуса орбиты, и перед Флойдом открылась озаренная Солнцем поверхность Земли во всей своей красе и живописности. С высоты 350 километров он мог видеть... большую часть африканского континента и Атлантический океан. Несмотря на значительную облачность, он легко узнал зелёно-голубые очертания зелёного берега. Осевая часть станции с выдвинутыми вперёд причальными направляющими медленно плыла навстречу кораблю. В отличие от всего огромного колеса, Эта центральная его часть не вращалась или, если угодно, вращалась в обратную сторону со скоростью точно равной скорости вращения колеса. Благодаря этому прибывающий корабль мог стыковаться с нею для обмена грузом и пассажирами, не подвергаясь вращению, весьма нежелательному при этой операции. Еле ощутимый толчок возвестил о том, что корабль, причалил. Снаружи донеслись скрежет и лязг металла, затем коротко зашипел воздух. Это уравнивалось давление в шлюзе. Через несколько секунд герметическая дверь шлюза раскрылась, и в салон вошел человек в светлых узких брюках и рубашке с короткими рукавами. Этот костюм стал почти формой персонала станции. Рад с вами познакомиться, доктор Флойд. Я Ник Миллер, офицер службы безопасности станции. Мне приказано охранять вас до отбытия лунного шаттла. Они пожали друг другу руки. Флойд, улыбаясь, обратился к стюардессе. «Передайте, пожалуйста, капитану Тайнзу привет и мою признательность за спокойный полет». На обратном пути мы с вами, наверное, увидимся. С величайшей осторожностью. Последний раз он летал больше года назад, и теперь ему требовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к внеземным условиям. Он, перехватываясь руками, протянул себя через шлюз в большую цилиндрическую камеру на оси космической станции. Изнутри... Камера была покрыта мягкой амортизирующей обивкой, в которую были заглублены ручки. Флойд крепко уцепился за одну из них, и камера начала вращаться, сперва очень медленно, потом быстрее, пока скорость ее вращения не совпала со скоростью всего колеса. И по мере того, как камера набирала угловую скорость, он начал отчетливее ощущать прикосновение гравитации, сперва совсем слабой. Постепенно его все с большей силой притягивало к цилиндрической стене камеры. Вдруг, словно по волшебству, стена превратилась в искривленный пол, и вот уже Флойд стоит на нем, неуверенно и тихо покачиваясь во все стороны, словно стебель водоросли под волнами прилива. Им завладела центробежная сила, порожденная вращением станции. Еще очень слабая здесь, у оси, она возрастала по мере приближения к наружному ободу. Из осевой камеры Флойд, следуя за Миллером, пошел вниз по винтовой лестнице. Вначале вес его был столь незначителен, что приходилось хвататься за перила и делать некоторые усилия, чтобы спускаться. Лишь в залах для пассажиров, которые находились на самом ободе огромного вращающегося колеса, Флойд приобрел достаточный вес, позволивший ему почти нормально управлять своими движениями. Залы были заново отделаны со времени его последнего посещения. В них появились некоторые дополнительные удобства. Маленькие столики со стульями для отдыха, ресторан и почта были тут и раньше. Теперь прибавились еще и парикмахерская, бар, кинотеатр, а также киоск с сувенирами, в котором продавались фотографии и слайды лунных и земных ландшафтов, и куски лунников, рейнджеров и сервейеров. с гарантией подлинности, изящно обрамлённые, пластиком и грабительски дорогие. — Не хотите ли чего-нибудь, пока мы ждём? — спросил Миллер. — Посадка будет примерно через полчаса. — Не возражала бы против. Чашки кофе, сахару — два куска. И ещё мне нужно позвонить на землю. — Пожалуйста. Кофе я сейчас добуду, а телефоны вон там. Нарядные телефонные будки находились всего в нескольких шагах от барьера, в котором были два входа с вывесками «Добро пожаловать в сектор США» и «Добро пожаловать в советский сектор». Объявления под вывесками на английском, русском, китайском, французском, немецком и испанском языках гласили. Просим предъявить: Паспорт, визу, медицинское свидетельство, разрешение на полет, декларацию о багаже с указанием веса. Была некая отрадная символичность в том, что пассажиры едва пройдя через любой из контрольных входов в барьере, имели право вновь свободно общаться. Разделение на секторы было чисто формальным. Убедившись, что зональный вызывной сигнал для США был по-прежнему 81, Флойд отстучал на клавишах 12 номер своего домашнего телефона, опустил в прорезь автомата пластиковый универсальный кредитный жетон и через 30 секунд его соединили с домом. В Вашингтоне еще спали, До рассвета там оставалось несколько часов но он никого и не собирался будить экономка услышит его слова записанные на рекордере, когда проснется мисс флеминг это доктор флойд простите что пришлось так спешно уехать будьте любезны позвоните ко мне на службу и попросите забрать мою машину она стоит в аэропортудаллеса а ключ у старшего диспетчера, мистера Бейли. Затем позвоните в загородный клуб «Чеви Чейз» и сообщите для передачи секретарю, что я никак не смогу участвовать в теннисном матче в следующую субботу. Передайте мои извинения. Боюсь, что они на меня рассчитывают. И еще позвоните в «Даунтаун Электроникс» И скажите им, если они не починят видеофон в моем кабинете, хотя бы к среде, пускай вовсе забирают эту чертову машинку». Он перевел дыхание и пытался сообразить, какие еще затруднения могут возникнуть за время его отсутствия. «Если у вас почему-либо не хватит денег, звоните на службу. Они сумеют срочно связаться со мной». Впрочем, я, возможно, буду так занят, что не отвечу. Передайте детям, что папа их любит и вернется, как только освободится. О, черт! Тут появился человек, которого я не хочу видеть. Позвоню у Слуны, если смогу. До свидания!» Флойд попытался, пригнувшись, выскользнуть из будки, но было уже поздно. Через выход из советского сектора прямиком к нему... направлялся член Академии наук СССР доктор Дмитрий Моисевич. Дмитрий был одним из лучших друзей Флойда, но именно поэтому Флойд меньше, чем с кем-либо другим, хотел столкнуться с ним здесь и в данную минуту.